Глава семнадцатая Объявление войны стало для меня своего рода освобождением. На душе, как ни странно, стало легче. Ведь, по сути, что меня больше всего напрягало в последнее время, это как раз неопределённость. Да, у меня было много потенциальных врагов, но действовали они, как тараканы, выползая из темноты в самый неподходящий момент. И, что немаловажно, Их мотивация оставалась для меня загадкой. Нет, само собой, с точки зрения Иванова, я действовал не по понятиям, когда вмешался в его гениальную многоходовочку с покупкой земли у моего непутевого папашки. А вот остальные? Зачем они на меня наезжали? Да, скорее всего, из-за того, что, приехав из Российской империи, я вначале выглядел как скромный и никому не нужный сопляк, у которого нет ни денег, ни связей. А потом внезапно казалось, что это не так, и это их задевало. Только вот зачем это делать, если в перспективе все княжество может схлопнуться, как карточный домик? Очевидно же, что война между государствами вот-вот начнется. Это здесь, в повседневной жизни Лихтенштейна, на удивление, пока относительно спокойно. Однако среди военных давно уже ходят разговоры о том, что скоро будет жарко. В общем, когда Иванов во всеуслышание объявил войну, я решил воспринимать это с юмором. Противостояние с его родом меня совсем не пугало. Скорее наоборот, оно вызывало во мне азарт. Еще в прошлом мире я не раз сталкивался с трудностями, которые казались непреодолимыми. Но я всегда находил выход, используя свой дар, знания и смекалку. В этом мире, хоть я и не обладал прежней силой, Но накопленный опыт, знания и, самое главное, интуиция подсказывали мне, что я все равно справлюсь. Конечно, сейчас у меня было слишком мало людей и ресурсов, чтобы тягаться с Ивановым в открытом бою. У него, по моей прикидке, была огромная армия гвардейцев, укомплектованных самым современным оружием и артефактами. А у меня всего 35 человек, да еще големы. Но я был уверен, что смогу победить его». Ведь война — это не просто грубая сила, но и хитрость, стратегия, умение предугадать действия противника. Мой дед, Владимир Григорьевич, никогда не стал бы играть в поддавки. Он бы просто пришел, набил морду, отобрал бы свое, и дело с концом. Но я, в отличие от него, не обладал такой мощью и влиянием. Поэтому решил сыграть с Ивановым немного хитрее. А еще надеялся, что грамотные действия смогут перетянуть на мою сторону тех, кто сейчас все еще колеблется, размышляя, присоединиться к моим противникам или остаться в стороне. Я смотрел на Настю, которая пыхтя ползала по полю, разминируя его, и думал о том, что мне невероятно повезло встретить ее. Да, она была всего лишь неопытной девушкой, которая только начинала свой путь в этом сложном мире». Но в ней была та сила и энергия, которая мне так нравилась. На самом деле Анастасия разминировала территорию не просто так. Она расчищала площадку под фундамент. Через несколько дней сюда привезут стройматериалы, и начнется строительство нового здания. Нет, не казармы, не торговые лавки, не офиса. Я решил построить здесь еще один особняк, который, образно говоря, будет запасным бастионом на тот случай, если что-то пойдет не так. «Имение герцога Иванова. Город Вадуц. Княжество Лихтенштейн. «Я не понимаю!» Герцог Сергей Никифорович Иванов с нетерпением смотрел на экран компьютера, на котором, словно в кино, транслировалось все происходящее вокруг усадьбы Вавилонского. «Почему мы до сих пор не открыли огонь?» «Все готово! Снайперы на позиции! Или мне нужно тебя учить, как выполнять свою работу?» Герхард Дольц, попивая кофе, лишь спокойно наблюдал за своим хозяином. Он уже давно привык к его вспышкам гнева и прекрасно понимал, что сейчас лучше всего молчать и не перечить. «Терпение, ваша светлость!» — сказал он, когда Ивонов немного успокоился. «Все будет сделано в подходящее время, когда все соберутся в имении». «А сейчас нам нужно немного подождать». «Подождать?» Иванов, не скрывая своего раздражения, смерил его взглядом. «И сколько нам еще ждать? Пока этот Вавилонский наберет еще сотню гвардейцев, притащит сюда новые пушки, или выроет еще один лабиринт под моим домом, как это сделал его гребаный дед?» «Все-таки...» — возразил Герхард. «Я не думаю, что у Вавилонского есть возможности на такое». А мне иногда кажется, что этот сопляк способен на все что угодно. И потом. нас все равно нет выбора. Война объявлена. Нужно действовать. Он вспомнил унизительную сцену в ресторане, которая произошла у всех на глазах. Герцог был уверен, что этот юнец, услышав его слова, будет униженно просить прощения, буквально умолять о пощаде. Но вместо этого Вавилонский просто рассмеялся. Иванов, опешив от такой наглости, хотел было наброситься на него, но в последний момент передумал. «Было в этом янце нечто такое, что подсказывало герцогу не рубить с плеча?» Иванов сжал кулаки и прошипел. «Достал уже этот Вавилонский! Как же он меня достал!» Герхард, невозмутимо глядя на него, кивнул. «Да, Ваша Светлость, это неприятный тип, но мы все исправим». «Исправим?» Иванов смирил его холодным взглядом. «Сколько раз ты уже говорил мне об этом?» «Теперь осталось только дождаться, пока все соберутся. Тогда можно начинать, чтобы разум всех прихлопнуть». «Ладно», — кивнул Иванов, немного успокаиваясь. «Действуем по плану. Кстати, а что там с нашими союзниками? Ведь в прошлый раз они сами предлагали свою помощь». «Все-таки», — Герхард развел руками, — «в этот раз они отказались». «Отказались?» Иванов, не веря своим ушам, посмотрел на него. «Да. Когда я к ним обратился, то получил вежливый отказ. Они сослались на неотложные дела. Сказали, что у них нет возможности». Иванов снова, закипая, ударил по столу. «Твари! Мы всегда им помогали, когда у них были проблемы. А теперь, когда помощь нужна нам...» Он вспомнил, как в прошлом месяце помог одному из своих союзников избавиться от конкурента, организовав автокатастрофу а в прошлом году помог другому решить проблемы с налогами, подделав нужные документы. на ничего», – подумал он, – «я им это еще припомню». На самом деле герцог Иванов, обладая амбициями, превосходящими его возможности, уже давно пытался распространить свое влияние не только в княжестве Лихтенштейн, но и за его пределами. Он хотел контролировать не только политическую, но и экономическую жизнь княжества, захватывая все новые и новые сферы влияния. Но на его пути встал Теодор Вавилонский. Этот молодой человек, появившийся в княжестве из ниоткуда, слишком быстро начал набирать обороты, откусывая от его пирога все более лакомые куски. А теперь еще и претендовал на его усадьбу, используя какие-то сомнительные документы, которые достал из имперских архивов. В этот момент Герхард указал пальцем на экран монитора. «Ну вот, все на месте!» Сказал он, наблюдая, как к усадьбе Вавилонского подъезжает автомобиль. «Можно начинать, ваша светлость?» «На, наконец-то! Начинайте!» Я все ждал, когда начнется атака, и она началась, как только мы приехали в усадьбу. Стоило нам выйти из машины, как со стороны имения Иванова грянул залп, Это стрелки, затаившиеся на крыше, открыли по нам огонь. Но никто не пострадал. Смешно было наблюдать, как снайперы работают, но попасть не могут. Мой дар отклонял пули, меняя их траектории полета. Гвардейцы, лис и шмель бросились было ко мне, пытаясь прикрыть от выстрелов, но я, махнув рукой, сказал, чтобы они забрали Анастасию и укрылись внутри усадьбы. Они без лишних вопросов поспешили выполнить мое приказание, бросившись к двери в то время как я спокойно, словно на прогулке, продолжал идти к дому, не обращая внимания на свистящие вокруг меня пули. Уже перед самым входом я развернулся и, улыбнувшись, посмотрел на балкон, где сидел Иванов и наблюдал за происходящим. Он не отказал себе в удовольствии лично проследить за моей ликвидацией. Я, конечно, прикидывал, как все произойдет, но не думал, что сам Иванов окажется таким понтовщиком, Будет сидеть и лично смотреть, как его врагов расстреливают. Ну что ж, сам себе злобный, братина. «Здравствуйте, Ваша Светлость!» – крикнул я и махнув рукой, добавил. «Спасибо за оказанное гостеприимство!» В следующее мгновение раздался оглушительный грохот. Эта скала, спрятавшийся в одной из комнат усадьбы, выстрелил из снайперской ментовки. Пуля угодила точно в цель, прямо в грудь Иванова. Герцога, как куклу, отбросила назад, и он скрылся из виду. Конечно, один выстрел вряд ли смог его убить, все-таки он был слишком сильным, одаренным. Но напугался он, наверное, знатно. После этого по мне открыли огонь еще сильнее, но все было бесполезно. Я зашел в дом, закрыв за собой дверь. «Отличный выстрел, дядя Кирь!» похвалил я скалу, который уже снял шлем, и у блестела в свете ламп. «У нас все под контролем», — кивнул он. «Бойцы заняли позиции. Ждут приказа». «Отлично. Удерживаем оборону. Сами не стреляем, пока они не пойдут на штурм». Я спустился в подвал, открыл там заранее подготовленные проходы и запустил десяток новых големов, которых сделал из песка и глины. «Ну что, малыши», — сказал я, обращаясь к верным солдатикам, которые нетерпеливо ждали моего приказа. «Сегодня у вас будет много работы». Они послушно кивнули, И ровным строем отправились навстречу гвардейцам Иванова, которые рыскали под землёй в поисках золота. «Имение герцога Иванова. Город Вадуц. Княжество Лихтенштейн». «Твою мать!» — герцог Иванов, задыхаясь, ввалился в свой кабинет и упал на диван. Его энергетический доспех отработал, что называется, «на все деньги». И все равно пуля, хоть и не пробила его сердце, но оставила сильный ушиб, из-за которого теперь по всей груди герцога растекалась острая боль. И это еще сильнее бесило Иванова, потому что он терпеть не мог страдания. А как все хорошо начиналось? Еще несколько минут назад он был уверен в своей победе. План, разработанный Герхардом, был прост и эффективен. Тогда почему же все провалилось? Сейчас Иванов жалел, что не взорвал ворота, как планировал, когда Вавилонский будет заезжать. Ему захотелось лично пронаблюдать, как будут его убивать. Иванов в красках представлял, как снайперская пуля пробьет тому голову и как он с окровавленным лицом рухнет на землю. Герцог хотел сполна насладиться этим зрелищем, но все пошло не так. — Да я с него кожу сдеру! — прошипел Иванов сквозь зубы. — Берхард! Тот вошел в кабинет с опаской, глядя на своего господина. «Да, уж светлость». «Где мои снайперы? Что они делают? Почему Вариландский до сих пор жив?» «Прошу прощения, господин, но нам не удалось по нему попасть. Там там стоит какая-то защита. Мы не можем пробить ее нашим оружием». «Защита?» — герцог прищурился. В его голове начал складываться пазл. «Вот дерьма!» Ну, конечно, этот чертов Вавилонский снова был на шаг впереди. Он все предусмотрел, все продумал заранее. «План меняется, Герхард? Прекратите огонь! Вавилонский нужен мне живым, чтобы я мог насладиться его мучениями». «Ну, никаких, но! Я сказал, живым!» «Дождитесь ночи, и тогда отправьте туда 100 200 нет, даже 300 человек с ночным видением» восстановите глушилки, чтобы они не смогли связаться со внешним миром, отрубить им свет, газ и воду, да хоть кислород отрубите в конце-то концов. В общем, сделайте все, чтобы они не могли сопротивляться». 300 человек?» — Герхотт с удивлением посмотрел на него. «Это слишком много. Они будут только мешать друг другу. Да и половины хватит, чтобы прочесать всю усадьбу и окрестности». «Тогда половину!» — рявкнул Иванов. «Нам не нужен живой Вавилонский, понятно?» «Да, уж светлость! Будет сделано!» Как только за окном стемнело, в моей усадьбе пропало электричество, и я почувствовал, как вокруг началась какая-то суета. Мои големы-разведчики, которых я разместил по всему периметру, передали мне информацию о том, что к нам приближается не меньше ста человек. Я поднялся на самый верхний этаж, где мои гвардейцы развернули наблюдательный пункт, и по совместительству оперативный штаб обороны. «Ну что?» — сказал я, глядя в окно на тёмный лес, который окружал усадьбу. «Устроим нашим гостям тёплый приём?» «Их много. Идут с двух сторон равными группами». Скала уже подсоединил к компьютеру артефактный сканер и теперь смотрел на экран монитора, где мерцали красные точки, отмечающие местоположение противников. Иванов, видимо, решил не повторять ошибок прошлого, прислал не просто толпу бойцов, а настоящую армию, которая была укомплектована самым современным оружием. «Все наши парни наготове Можем начинать». «Не торопись, дядь Кирь», — я покачал головой. «Сначала дадим им немного побродить по лесу». Я уже давно подготовил лес, окружающий мою усадьбу, превратив его в подобие минного поля. Под землей десятки ловушек, а еще несколько подарков — старых модифицированных мин которые я привез кладбища самоубийц и заложил в нужных местах. Не прошло и минуты, как раздались первые звуки взрывов. кто-то из гвардейцев иванова активировал ловушку и в воздух взметнулся сноп искр, разбрасывая вокруг себя обломки в левом секторе -5 доложил скала О еще-4 добавил борис после очередного взрыва я усмехнулся. А правая группа пока что обходит все ловушки. Кажется, там есть кто-то толковый. Через гол разведчиков я увидел правую группу, которая под руководством какого-то мужчины в черном плаще медленно продвигалась вперед, сканируя местность. Похоже, среди них был МакМеталла. Но это меня не особо тревожило. Учитывая, что Иванов нашел старые деньги, я догадывался, что он попытается найти мага металла, который поможет ему отыскать настоящее сокровище. Что же, и на такой случай у меня тоже имелся козырь в рукаве. «Жгите по полной!» — прошептал я. Два моих голема, Железяка и Глиняная Башка, повинуясь моему приказу, бросились в атаку. Железяка с фирменным кличем яйкий кладс Кладс-Кладс» превратил свои руки в огромные ножницы и врубился в толпу гвардейцев Иванова, а глиняная башка, со свистом рассекая воздух, бешено вращал своими мощными руками с тяжелыми ядрами на конце, сметая всех на своем пути. Воздух наполнился криками и звуками выстрелов. Гвардейцы Иванова открыли огонь по големам, но их пули лишь рикошетели от металлической брони железяки и вязли в глиняном теле башки. Маг металла попытался взять под контроль железяку но к нему тут же подскочил глиняная башка и одним мощным ударом отправил его в полет. Бой продолжался еще некоторое время, но результат был предрешен. Гвардейцы, не имея возможности противостоять моим големам, начали отступать. «Справа минус», — доложил скала с нескрываемой радостью в голосе. «Блин, я уже сбился со счета». И если с правой группой все было решено, то левая... Несмотря на потери, всё ещё наступало. Гвардейцы Иванова подрывались на минах, попадались в ловушки, провалились под землю, но всё равно шли вперёд. «Теодор, кажется, они всё-таки подбираются к усадьбе». «А вот теперь выпускай парней». «Ну, наконец-то!» — обрадовался он и отдал приказ своим людям. Я выглянул в окно и увидел, как по направлению к лесу, словно ураган, мчится буран, сметая всё на своём пути. Его дар воздуха был невероятно силен. Он создавал ураганные вихри, которые избивали противников с ног, швырял в них камни, поднимал в воздух деревья. Бой был жестокий, но недолгий. Мои гвардейцы действовали слаженно, используя все преимущества местности. Выстраивали засады, нападали со спины, заманивали в ловушки. Через несколько минут все было кончено. «Это все?» — с усмешкой спросил Борис наблюдая, как остатки армии Иванова в панике разбегаются по лесу. После боя мы принялись за уборку. Я использовал свою магию, чтобы создать глубокие ямы в земле, куда мы сложили тела погибших гвардейцев Иванова. Мои люди собрали оружие и снаряжение противника. Все, что могло пригодиться, мы решили оставить себе, а остальное уничтожить. Когда с уборкой было покончено, мы вернулись в усадьбу. Скала и Борис расположились в креслах, а я остался стоять, оперевшись руками о стол. «Итак, господа», — начал я, — «мы отбили первую атаку Иванова. Но это только начало. Но он не остановится, пока не достигнет того, чего хочет». «Или пока мы его не остановим», — мрачно заметил Скала. Я кивнул. «Именно. Поэтому нам нужно действовать на опережение. У кого-нибудь есть идеи?» После нескольких минут обсуждения я выдвинул своё предложение. «Надо Иванова грохнуть. Без него гвардия сама разбежится. Но как при этом не повредить своё имение?»